Откуда он знает, что меня за это могут избить? Нет, я рассчитываю, он письмо в милицию отнесёт. В седьмом отряде перед родительской конференцией решили разучить новую песню. Воспитатель Карухин предложил марш Порядок в танковых войсках. Ребята выучили песню за один день, на репетицию собрались в Ленинской комнате. Роги бугрышу с трики разбежались по зоне. Остальные чуть больше полотрядов встали как в строю по четыре человека. Разучиванием песни руководили воспитатель Карухин и рокотряда Мехля. Ну, сказал Мехля, приготовились? Запевай! И ребята недружно затянули: Страна доверила солдатам стоять на страже в стальных рядах. А отставить, приказал Карухин. Вы что? «Строевую разучивайте или покойника отпевайте?» «Приготовились. Начали. Получилось чуть живее. Спели первый куплет. «Отставить!» — резанул воздух рукой Карухин. «Вы что, в самом деле на похоронах? Веселее, говорю, а не мычать!» Передохнули. Расслабились. «Три-четыре!» Опять пропели первый куплет. — Издеваетесь надо мной, — заорал Карухин. — Мы что, спрашиваю, поем панихиду или советскую строевую? Сегодня в цехе обойку дуплили. Кирпичев пожаловался мехле, что все квелые работают из рук вон плохо, и мехля, собрав воспитанников в подсобке, прошелся палкой по богонелькам. С отбитыми руками заработали шустрее. — Рома, — сказал Карпухин поглядев на мехлю: "Я выйду ненадолго, а ты пока поразучивай с ними один". Первое шарянга 3 шага вперёд. Марш. Воспитанники шагнули. А теперь встаньте свободнее, вот так. И мехля начал охаживать ребят палкой, не разбирая куда она попадала, лишь по голове они бил. Товарищ в первую шеренгу принял сразу вторую. Удары приходились по печени и почкам. Ребята поодал он перешагивал и дуплил следующую шеренгу. Глаза он отоварил два раза. Один удар пришёлся по боганельке, другой по грудянке. Мехлеметел ударить его ещё раз, но глаз отскочил, и удар, предназначенный ему, пришёлся другому пацану. Пацан рухнул на пол. Мехле построил всех опять в четыре шеренги. «Теперь будете петь», и он отправился за воспитателем. Глазу показалось, что ребята затянули не в строевую, а гимн малолеток. «Что творится по тюрьмам советским? Трудно, граждане, вам рассказать, как приходится нам, малолеткам, со слезами свой срок отбывать». Но песня только чудилась ему. Глаз стоял в строю обкайфованный. Он поймал неплохой кайф, Когда удар берёзовой палкой пришёлся ему по груди, Мехля вернулся с Карухиным. Рома сказал, что теперь будете петь добродушно, сообщил воспитатель: "Давайте попробуем". Приготовились, начали. Отряд громко быстро запел стройную, глаз еле шевелил губами. Сознание провалилось. В ушах теперь звучали две песни сразу: одна, которую пел отряд, вторая гимн малолеток когда строевая была спета воспитатель похвалил ребят и сказал давайте ещё раз только теперь будем маршировать отряд затопал на месте и затянул песню а глаз не шевельнулся сзади его толкнули он пришёл в себя и сообразив что надо маршировать зашагал на месте и подхватил строевую вот сказал карухин когда кончили петь сразу бы так давно бы гуляли Он помолчал и громко скомандовал: "Разойтись". Все повалили на улицу. Кто закурил, кто отправился на толчок, кто лёг на траву, глаз сел на лавочку, закурил. Мысли путались, сознание работало нечётко. Ему хотелось одного одиночества. Провалиться бы по земле и побыть одному, но земля не разверзнётся и не проглотит его куда отец, где побыть одному. Если бы его толкнули сейчас с лавочки, он свалился бы на землю, сила сопротивляться у глаза не оставалось. Такое состояние у него стало появляться всё чаще и чаще, особенно после избиений. Он начинал думать о Вере и появлялся её образ, но вскоре расплывался. И на ее место всплывали отец или мать, но и они пропадали, и появлялись другие близкие лица. Потом появлялся кто-нибудь незнакомый, и глаз часто моргал, стараясь прогнать его из воображения.